Сергей Сизарев. Млечный путь онлайн. Вечером после работы совершенно нечем было заняться. Стояла 30-градусная июньская жара. Я решил заскочить к Виталику, старому институтскому другу, попить пивка. Закупившись двумя по полтора и копченым сыром, я постучал ногой в деревянную дверь его съемной квартиры. Виталик открыл, потный, красный, со слившимися волосами, Дро, что не позвонил?» «Так э, звонок у тебя не работает». Он принял пакеты и пошел в комнату, буркнув по дороге. «По телефону бы звякнул. Я бы бардак разобрал». «На мы не гордые, мы сами грязь любим». Разувшись, я прошлепал влажными ступнями в комнату и ахнул, застыв в дверях. В середине комнаты стоял прибор. Если так можно назвать, безумное нагромождение плат, усилителей и циферблатов. Толстый пучок проводов уходил на открытый балкон в спутниковой тарелке, а часть кабелей исчезали в системном блоке настольного компьютера. «Иван Васильевич меняет профессию!» Только и смог сказать я, подойдя поближе и ощупывая провода и панели. «Есть у меня такая привычка – все руками трогать. Иначе не могу понять, с чем имею дело». «Осторожно, там 380 вольт. Промышленное все», – заметил Виталик, усевшись в компьютеры. Что за хрень!» «Да ты не суетись, Серега. Наливай пиво». После двух стаканчиков к Виталику вернулась его обычная словоохотливость. «Вот э, ты слышал когда-нибудь про реликтовое излучение?» «Реликтовое?» Я задумчиво пожевал губу, напрягая усталый мозг. «Это от костей динозавров, что ли?» «Да нет. Ты с радиоуглеродным анализом путаешь». «Ну тогда что это?» «Понимаешь, реликтовое излучение...» пронизывает всю Вселенную. Есть гипотеза, что она возникла в момент Большого Взрыва. Оно еще называется трехградусным излучением. «Я понимаю, кивнул на Клинское». «Четырехградусное? Классика». «Блин», – с чувством проговорил Виталик, угрызаясь в сулугуни. «Это излучение абсолютно черного тела при трех градусах Кельвина». «Еще есть такая субстанция» в межзвездном пространстве, атомарный водород. Он постоянно, как бы попроще, все время соединяется в разные структуры и разваливается потом. И излучает он на волне 21 см, Понимаешь? 21 сантиметр? Коротковато будет. Давай лучше в линейку порубимся. Я знал, что у Виталика стоит линейч 2 и стримовский анлим. Стер я линейку, погрустнел тот. Мне нужно было место под пазу ключей. Что за хрень? Ты все темнишь, штуковины какие-то здоровенные собираешь. Ладно, не перебивай, собрался с мыслями Виталика. Это излучение считает абсолютно однородным и бессмысленным. Я же нашел, что оно совсем не то, что все о нем думают. Но это система в ожидании авторизации. Вселенский Wi-Fi. Вообще, за Виталиком водилось такое, как и за многими гениями. Он был генератором идей. Может, каждая десятитысячная была открытием века. Но она бесследно тонула в тысячах бредовых. Кажется, сейчас пришло время той самой. 9273 бредовой идеи. Или около того. Я ж не считаю за ним. И ты как? Уже залогинился? Я кивнул с сомнением на агрегат в центре комнаты. Хе. Кто бы не создал эту систему, он не дурак. Система под паролем. Но. Виталик мне подмигнул. Эту систему не обгрейдили уже 20 миллиардов лет. К тому же мне круто свезло. Да ну! Я засек на днях, как кто-то залогинился. Весь произошедший при этом обмен данными у меня записан. И кто это, по-твоему, был? Да хрен его знает. Бог, черт, вселенский разум. Главное, я разобрал приглашение системы. Сейчас вот этот агрегат перебирает весь спектр паролей. Долго ему осталось? Происходящее меня заинтересовало. 300 тысяч лет. Тьфу, я крякнул от неудовольствия. Тебе ж ничего не светит. Спокойствие. Виталик победно улыбнулся. Это в случае брутфорса. Я же подбираю пароль на основании того единственного сеанса, что мне удалось записать. Осталось, ну, минут 10-15. Как раз пиво допьем. И войдем в млечный путь онлайн. Готов? Пиво-то допить. Легко. И мы выпили. Компьютер громко писнул, его экран почернел, оставив только строчку ввода команды. «Началось!» прошептал Виталик и пододвинул к себе клавиатуру. «Инструкции есть?» Я подвинул табуретку поближе к столу. «Ничего тут нет. Только командная строка». «Блин, как в Linux. Вселенная управляется с командной строки». Виталик, стал что-то набирать на клавиатуре, полезли непонятные закорючки. «Шо за хрень?» Буковки казались мне знакомыми». «Это арамейский», — сухо ответил Виталик. «Кокейский». «Древнесемитский». «Морфеус, скажи нам коды Зиона, и мы тебя отпустим». «Остряк». Виталик взмок еще сильнее. Уши его пылали. «Я расшифровал формат команд. Сейчас попробую что-нибудь запустить. Вот». Он нажал «вот». Мы непроизвольно оглянулись. «Ты ничего не заметил?» «Да вроде нет». «Ладно». Попробуем серию команд с разными параметрами. Виталик стал набивать новые варианты команд. Мы сидели так минут 8, а потом погас солнечный свет. За окном стало темно, как ночью. Мы выключили солнце. Совершенно спокойно заметил я. Включи его назад, придурок. Я не знаю команд, зашипел в темноте Виталик. Тут годы разбираться не разберешься. Ты понимаешь, что за пару часов планета остынет и улетит к чертовой матери из солнечной системы.